Глава тридцать Мощным рывком неизвестно вытягивает меня обратно в комнату, а я кидаюсь обратно. — Нет! Постойте! Подождите, пожалуйста! Вот только маски будто даже не замечают моих просьб. — Прошу вас, дайте только кое-что проверить, и я сама пойду с вами. От отчаяния у меня из глаз катятся слезы. Но даже это не принимает неизвестных. — Ты так прекрасно пойдешь с нами! — недовольно бурчит тот, который тащит меня. По крайней мере, если не хочешь, чтобы с мальчишкой что-то случилось. Вижу, как от его слов бледнеет Уга, и я, наверное, не меньше. По крайней мере, чувствую, будто меня окунули в ледяную воду. Я не хочу, чтобы Уга пострадал. Но из-за Рауля я тоже переживаю. Он и так в тяжелом положении. А теперь я даже не знаю, удалось ли мне освободить его из... Как там выразился Кристиан? Под пространственного измерения. Драконьи боги. «Ну почему я такая слабая? Я даже не в силах помочь собственным друзьям!» «Утихомирилась? Вот и хорошо!» По-своему понимает, мое оцепенение неизвестный. Тем временем с верхнего этажа спускаются еще двое, и он спрашивает их. «Ну что?» «Больше никого», — отвечает один из спустившихся. «Тогда уходим. По всей видимости, тот, который схватил меня, у них главный, по крайней мере». Все беспрекословно выполняют его приказы. Нас вытаскивают на улицу и ведут к группе остальных неизвестных, которые окружили дом. Я же не могу смотреть никуда, кроме зияющего проема на месте выбитой входной двери. Отсюда еще видна откинутая дверца, ведущая в подвал. Сама не понимаю, почему, но я боюсь отводить от нее взгляд. Правда, еще больше я боюсь того момента, когда нас уведут настолько далеко, что дверца скроется из виду. Наверное, потому что для меня это будет означать, что я больше не смогу ничего сделать для Рауля. Несмотря на то, что он готов был отдать за меня жизнь, я не в состоянии даже позаботиться о нем, когда он больше всего в этом нуждается. Осознание этой несправедливости так сильно бьет по мне, что у меня просто подкашиваются ноги. Я безвольно обмикаю, опускаюсь на колени и захлебываюсь в собственных слезах. «Какого демона ты здесь устраиваешь, женщина?» теряет терпение оттащивший меня неизвестный, который из-за моего срыва едва не теряет равновесие и не летит вместе со мной на землю. Дрожащими руками упираюсь в землю, но подняться не получается. Тем временем краем глаза замечаю, что рядом останавливается неизвестный в маске, который ведет Уго, а сам мальчик заговорчески подмигивает мне. — Живо давай! Поднимайся! Неизвестный так сильно дергает меня за руку, что плечо заходится острой болью. Одновременно с этим Уга резко дергается и вцепляется зубами в руку своего конвоира. Тот вскрикивает и отпускает мальчишку. Воспользовавшись этим, Уга кидается ко мне и вынимает откуда-то из-за пазухи очередной пузырек с мутной жижей. — Быстрее убегай! — орет Уга мне, швыряя пузырек в неизвестного, который держит меня. В свою очередь, тот выпускает меня и закрывается от летящей склянки сгибом локтя. Это мой шанс. Спасибо тебе, Уга. Я моментально вскакиваю на ноги и несусь к дому. Пусть меня поймают. Но я должна хотя бы одним глазком заглянуть в подвал. Увидеть, получилось ли у меня освободить Рауля. А если нет, то спуститься и расколоть эту жемчужину. Иначе ради чего все это было? Сзади слышатся вскрики, какая-то возня и потасовка, Но я стараюсь не обращать на это никакого внимания. На негнущихся от стресса ногах я несусь только вперед. С ужасом ожидаю, что вот-вот сильная рука снова схватит меня за талию или вообще повалит на землю и вцепится в волосы. Но до заветного дверного проема уже остаются считанные метры. Пять метров. Три метра. Два метра. Однако в тот момент, когда я уже запрыгиваю на крыльцо, позади меня раздается яростный голос. — Ты уверена, что это хорошая идея? Я не слышу, чтобы за мной кто-то гнался, не чувствую никакой особой опасности для себя, но этот голос заставляет меня встать, как вкопанную. В нем столько власти и неприкрытые угрозы, что я медленно оборачиваюсь. И от того, что я там вижу, у меня темнеет в глазах. Неизвестный в маске, который до этого схватил меня, сейчас с вызовом смотрит прямо на меня. Его плащ прожжен, а доспех оплавлен в районе груди. Видимо, последствия таинственного зелья от Уга. А вот сам Уга стоит перед ним на коленях. Неизвестный одной рукой держит мальчика за волосы, а в другой сжимает короткий меч, который приставлен к горлу Уга. Еще раз повторяю вопрос. Ты уверена, что это хорошая идея? Еще один шаг, и с ним будет покончено. Я натурально забываю, как дышать. У меня сводит горло и бросает в дикий жар. Потому что по голосу Маски понятно, что это не пустые угрозы. Он вполне способен отобрать жизнь у ребенка. Сам же Уга, хоть и весь трясется, но кидает на меня уверенный взгляд и кричит. «Оставьте меня и бегите! Иначе я не смогу выполнить просьбу господина!» Я понимаю, насколько Уга страшно, но от этой его бравады меня захлестывает невероятное чувство отчаяния и обреченности. Я фактически вынуждена выбирать между двух дорогих для меня людей. «Не надо! Не трогайте его! Пожалуйста!» Закрыв глаза, дрожащим от страха голосом, отвечаю я. «Тогда живо иди сюда!» Хватаюсь за дверной косяк, чтобы не упасть, и с силой сжимаю пальцы. Чувствую, как ногти вонзаются в дерево, чувствую, как острые занозы входят под кожу, но не испытываю боли потому что никакая физическая боль сейчас не в состоянии заглушить ту пытку, которая терзает меня в сердце. «Прости меня, Рауль. Пожалуйста, прости. Я была ужасной госпожой». Шепчу я, отворачиваясь от входа в дом. А потом, повторяя эти слова снова и снова, бреду обратно к Уга, но уже не оглядываюсь назад. Я тяжело падаю рядом с мальчиком и нежно прижимаю его к себе. Неизвестный неохотно отпускает Уга и убирает меч. Так бы сразу. Раздраженно отзывается неизвестный в маске. Уга моментально утыкается в мое плечо и, заливаясь слезами, причитает. «Я всего лишь хотел выполнить просьбу господина! Я хотел, чтобы он мной гордился!» «Я прекрасно тебя понимаю», — целую его в макушку. «Но я просто не могла поступить иначе. Кроме того, я уверена, что господин тоже не простил бы мне, «Если бы с тобой что-то случилось?» «Свяжите их вместе и посадите на одну лошадь!» Тем временем командует неизвестный. «Но что, если они снова попытаются сбежать?» Разворачивается к нему тот, который до этого тащил Уга. «Не попытаются!» — уверенно отрезает первый, переводя взгляд на меня. «Я же прав!» — нахожу в себе силы кивнуть, не отпуская от себя заливающегося слезами Уга. Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Сбежать от них у нас не получится в любом случае. А если попытаемся, нас ждет наказание. Судя по всему, я для чего-то им сильно нужна. А вот Уга... Тогда отправляемся. Мы и так слишком много времени потратили здесь. Неизвестные уходят, а нас с Уга связывают по рукам и друг с другом. Затем сажают на лошадь и уезжают организованным строем. Нас предусмотрительно держат в центре. Даже если бы мы попытались сбежать, нас бы поймали в считанные секунды. Кроме того, у части из них есть пугающие своим необычным видом арбалеты. С них вполне станется выстрелить в лошадь, чтобы остановить нас. Чем дальше мы отъезжаем от нашего лесного домика, тем сильнее на меня накатывает стыд и безнадега по тому поводу, что я бросила Рауля. Словно почувствовав это, Уга оборачивается и пытается меня поддержать. «Уверен, с вашим другом будет все хорошо. А когда вернется господин, то обязательно поможет ему». «Я очень хочу в это верить». С трудом сдерживая слезы, киваю я. «Тогда верьте». Просто пожимает плечами мальчик. «Верьте изо всех сил. Это лучше, чем мучить себя, представляя самое плохое». «Спасибо. Ты даже не представляешь, как сильно мне помогаешь все время». Обнимаю его, в который раз поражаюсь такой простой, но такой действенной мальчишечьей мудрости. Тем временем мы едем уже несколько часов и останавливаться явно не планируем. Уже взошло солнце, а мы только съехали на более-менее приличную дорогу. Это, конечно, не главный тракт. Скорее, какая-то объездная дорога, которая идет сплошь через небольшие деревеньки, но ехать становится проще. Вот только мы, суга, так и не понимаем, куда нас везут. Уга пытается спросить об этом кого-то из ближайших к нам всадников, но тот огрызнулся в духе «Узнаете, когда приедете». В итоге нам ничего не остается, как следовать за ними и надеяться на лучшее. Ближе к середине дня, когда солнце уже начинает припекать, на горизонте появляется крутой холм, покрытый изумрудной зеленью. На его вершине, как вишенка на торте, раскидывается величественный замок из белого камня. Я даже привстаю в стременах, чтобы рассмотреть его получше. Настолько сильно он выделяется на фоне окружающих его неприметных деревенек с полуразрушенными избами. Чутье подсказывает, что нас везут именно туда. И оно меня не подводит. Подъехав к холму, отряд перестраивается, чтобы длинной вереницей подняться по узкому серпантину, опоясывающему холм. Когда мы на порядком вымотанных лошадях наконец добираемся до замка, то видим, что его ворота распахнуты. Там, прямо по центру арки, в окружении еще одной группы неизвестных в масках, стоит дракон. Высокий, величественный, с роскошной гривой каштановых волос и резкими чертами лица. Чем ближе я подхожу, тем более знакомым мне кажется его лицо. Прищуренные кори глаза насыщенного оттенка, будто обжаренные зерна кофе, тонкий прямой нос, широкие скулы квадратный подбородок с ямочкой. Он пристально наблюдает за нами и, когда мы подходим практически вплотную, делает шаг навстречу, прикладывает ладонь к груди и приветствует нас легким кивком головы. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Разрешите представиться?» Но продолжить он не успевает. Меня настигает воспоминание того, где именно я его видела и откуда знаю и это осознание заставляет меня вцепиться в края платья, чтобы скрыть нервную дрожь. Стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, а не срывался на панический хрип, я прерываю его. Я знаю, вы Теодор Барегга, погибший дядя моего бывшего мужа.